Глава 19. Я чувствовала, как кровь отливает от лица. Во все глаза смотрела, как мрак за спиной Мора перестает быть просто тенью. Темнота сплеталась в фигуру. Высокую, стройную, женскую. Лирида. Профессор не замечал моего страха, потому что на меня больше не смотрел. Он уронил взгляд в пол, сжал ладони в кулаки – Он будто собирался силами, чтобы сказать что-то, на что не хватало ни сил, ни времени. А тень все росла. Я знаю, как все это выглядит в ваших глазах. Я человек из прошлого, которое вы вспомнили не так давно. Осознавать, что я наблюдал за вами, за тем, как вы росли и кем становились. Возможно, дико. Профессор, не надо. Предостерегающе сказала я и встала с лавки. Попятилась подальше от угла, в котором продолжал формироваться из мрака образ пустоши. «Боги, она же убьет Мора, если он скажет что-то не то. Что-то, что заставит мое сердце встрепенуться и родит в душе желание сбросить оковы выбранного будущего». «Я просто хочу сказать, что вы и правда в какой-то момент перестали нуждаться в незримом помощнике вроде меня». Мор говорил все увереннее. Вы выросли и изменились. И эти перемены в вас... То, какой смелой и уверенной вы стали. «Хватит!» Почти всхлипнула я. Пустошь становилось все четче. Ее фигура обретала очертания. Черные глаза зло прошивали затылок Мора. А тот даже не подозревал, что мы больше не одни. «Позвольте сказать, Лерида, это все равно ничего не изменит. Вам суждено стать оракулом, а мне вернуться в Далит». «Не отнимайте у меня шанс говорить правду, когда он наконец-то вновь появился». Я прикусила дрожащую губу. Боль Мора мне понятно Он был скован клятвой долгие годы. Не мог ни о чем рассказывать, потому что рисковал бы жизнью. Но и теперь ничего не изменилось. Разве что на место Лоркрафа, с его отвратительной магией крови, пришла я. Я и пустошь, что оберегала меня от влюбленности» которая просыпалась к профессору. «Признаюсь, сначала я относился к вам, как к младшей сестре. Взял за вас ответственность, заступился и поплатился за это. Я должен был ненавидеть себя за то, что вмешался, но не мог. Должен был забыть о вас, когда отправился в Далит. Но и это было не в моих силах. Но чем дольше была наша разлука, чем дольше я наблюдал за вами, чем старше, усерднее и мудрее вы становились». «Тем больше я восхищался вами». Его голос дрогнул. Я чувствовала себя так же неловко, как и профессор. И хоть Мор еще ни слова не сказал о том, что на самом деле чувствует ко мне, я уже сложила два и Сердце ускорило ритм. Наш притворный поцелуй заиграл новыми красками. Сколько в нем было правды и обмана. И что куда важнее, что я сама испытывала к профессору. «Но поверьте, я не следил за вами, как безумный поклонник, не влезал в моменты, которые мне видеть не стоило бы, и старался чтить ваши личные границы. Именно поэтому я был не в курсе, что вы можете переселяться сознанием в Скеллу». «Хватит!» – выкрикнула я, заставив тень позади Мора замереть. Пустошь уже стояла в шаге от него. Ее тонкие белые пальцы почти легли на шею профессора. «Мне стоило лишь взглянуть в черные глаза богини, чтобы увидеть возможное будущее». Пустошь впивается в шею Мора, ей не нужно даже прилагать усилия, чтобы убить. Жизнь покидает тело профессора, будто влага испаряется с раскалённой жарким солнцем земли. Изумрудные глаза становятся стеклянными, улыбка слетает с бледных губ. Пустошь отпускает Мора, и тот безвольно падает, Мертвый. «Остановитесь!» Выпалила я и крепко зажмурилась. Но даже так перед внутренним взором стояла ужасная картина возможного будущего. Вот что будет, если я поддамся слабости и чувствам. Но разве мог Люциус Мор об этом знать? «Я противен вам», — выдохнул он обреченно. «Понимаю. Я нарушил все границы, когда стал наблюдать за вами через артефакт. Глупо было надеяться, что вы испытаете что-то, «Кроме отвращения». «Дело не в этом. Точнее, не только в этом», — хотела сказать я, но прикусила язык. Пустошь еще была здесь. Она следила и ждала моей ошибки, а я смотрела на нее с немой мольбой. «Не трогай его. Прошу, не трогай». «Он дорог тебе?» — прошелестел в голове знакомый голос. «Не ври, будто нет. Я вижу, как ты смотришь на него». «Слышу, как часто бьется твое сердце». Проклятье, Что же со мной творится? Это ничего не меняет», — подумала я. «Я стану оракулом, как и всегда планировала. Ничто не изменит мой выбор. Ничто не будет важнее долго. Тогда какая тебе разница, умрет он или выживет?» Мор сидел за столом, задумчиво глядя куда-то в пол. А пустошь парила за его спиной. Тонкие пальцы скользили по плечам профессора. Опускались к груди. Если пустошь сожмет ладонь, я точно знала. Сердце Мора остановится. Я служу справедливой и мудрой богине. Убьешь его, и моя вера рухнет. Останется только разочарование. Церемония становления оракулом будет провалена. В случае неудачи ты умрёшь. «Напомнила Пустошь. Я всегда знала об этом неприятном факте, но старалась не думать о нем. Все же была уверена, что смогу пройти испытание церемонии. Если моя вера умрет, мы проиграем обе. Оставь профессора в покое, и у нас обеих будет шанс. Ты укрепишь свою позицию на пантеоне, а я стану оракулом. Силой ты ничего не добьешься». Пустошь молчала какое-то время, А потом ее голос эхом раздался в голове. «Поклянись жизнью, что явишься на церемонию становления». Перечить не было смысла. Я сняла с ремня на поясе кинжал, который не забыла забрать на выходе из лекарского домика и полоснула острием по ладони. «Клянусь!» Вслух произнесла я и постаралась не смотреть на Мора, который резко обернулся на меня. «Что происходит?» Он встал из-за стола, но почти сразу упал обратно на лавку. Без трости ему было тяжело стоять. «Отлично!» Закрался в самое сознание довольный голос. «Отныне не я твой надзиратель, а клятва. Можешь делать, что хочешь, Лерида, но помни, у твоих поступков будет цена». Пустошь растворилась в воздухе, и я почти сразу упала на пол. Ноги сильно дрожали, меня трясло. Что с вами? Кому вы только что клялись? Ваша рука. Позвольте помочь. Не нужно. Слабо воспротивилась я и попыталась отстранить подлетевшего Мора. Он теперь тоже сидел на полу напротив меня и так участливо заглядывал в лицо, что стало больно. Я не смогу ответить ему взаимностью, даже если захочу. Менять свою судьбу поздно. Меня ждет роль Оракула. Или смерть. И ни на одном из этих путей Мору места нет. Нам нельзя. Только и смогла выдавить я. На большее не хватало сил. Но набираться их было некогда. Ведь кто-то начал со всей силы тарабанить в дверь. Несколько секунд мы с Мором не шевелились. Будто надеялись, что незваные гости, которые чуть ли дверь не выламывали, уберутся сами. Но стук становился все настойчивее. Игнорировать его уже не получалось. Если, или лучше сказать, когда, дверь откроется, сработают цепичар они обездвижат гостей на какое-то время, но у нас его будет не так много. Что вы делаете? Я с недоумением смотрела на Мора, который вдруг кинулся какому-то люку в полу. Хотите забраться в погреб? Хочу быть ближе к земле. Мор дернул за ржавое кольцо на люке. Тот поддался не с первого раза, но все же со скрипом открыл ход, зияющий темнотой квадрат. «И вам советую». Вниз вела лестница, хлипкая и шаткая. Мор спустился первым. Я полезла следом. На последних ступенях профессор помог мне. Придержал за руку, когда лестница совсем уж пошла ходуном. Это могло бы быть приятно, если бы не недавний визит пустоши. Теперь прикосновение мора «Будто обжигали, потому что я помнила, чем они для меня чреваты». «Простите». Стушевался он и спешно отстранился. Мы почти одновременно призвали световые сферы. Из темноты проступили очертания погреба. Темное место, заставленное ящиками и стеллажами с мутными банками. И что теперь? Я нервно покосилась наверх. Оттуда еще гремел стук в дверь». Такими темпами от нее скоро ничего не останется. Да и от нас тоже. Теперь мы у умертвий, чтобы хотя бы немного сравнять силы. Сказав это, профессор опустился на землю и вытянул перед собой руки. Его ладони засветились тусклым зеленым свечением. На почве стали проступать узоры призывающего заклинания. Не теряя времени, я села рядом и последовала примеру Мора. О! Не прекращая колдовать, выдохнул он. «Рад, что могу лично увидеть, как вы используете это заклинание». «А я не рада, что это приходится делать в таких условиях. С людьми из этой деревни что-то явно не так. Вам так не кажется?» «Кажется». Земля под нашими руками завибрировала. Что-то в ее глубине шевелилось, поднималось к нам. «Тогда почему мы все еще здесь? Почему мы не сбежали? Мы бы могли...» «Потому что вы уже упали в обморок этим утром. Хотите сделать это вновь?» «Не понимаю, о чем вы. Из-под почвы уже показывались первые косточки. все таки было очень остроумно спуститься в погреб, чтобы поднять у мертвей. В земле много костей. Хоть каких-то слуг из них получится собрать». «Лирида». Мор посмотрел на меня с пугающей серьезностью: «Вход в деревню. Весь ее периметр зачарован. Вы не заметили?» «Не было шанса». Метнула шпильку я, но Мор пропустил ее мимо ушей. «Кто-то настроил магические сети. Настроил на вас, Лирида. И, к сожалению, я догадываюсь, каким образом». В повисшей тишине было слышно, как гудит земля, извергая на поверхность желтые кости. Они тут же приходили в движение и складывались в подобие существ. «У меня оно больше походило на человека». У Мора, на волка или крупную дикую кошку. «Еще немного, и у нас будут временные слуги у мертвия. В них можно заключить любое заклятие, как в бомбу. Или оставить исполнять приказы. Большого преимущества нам это не даст, но хоть что-то. Говорите». Твердо настояла я. «Что вам удалось узнать?» Мор пару секунд собирался силами, чтобы сказать. «Над воротами в деревню». Я заметил кошачий череп. А вдоль забора несколько мелких косточек. Полагаю, тоже кошачьих. Скелла вырвалась у меня, и я скривилась от боли. Доказательств не было. Но я не сомневалась в своих догадках. Лор Краф использовал Скеллу. Ее останки, как маяк на меня. Каким-то образом создал заклятие, целью которого могла стать лишь я. Зачем? Не менее странно, что Лор Крафт знал, что вы будете в деревне». «Думаю, это связано с тем, что Бреш где-то неподалеку, Мор удивленно посмотрел на меня. Но объяснить я ничего не успела. Наши умертвия уже были готовы. Свет заклинания потух, а сверху кто-то выломал дверь. Последовал крик и грохот. Сначала наверх кинулись умертвия. Моё существо ловко взобралось по лестнице, а зверь Мора справился всего одним прыжком». Когда костяные слуги оказались наверху, крик повторился. Я хотела подняться по лестнице первой, но Мор меня остановил. «Держите за мной!» Приказал он и полез наверх. Я видела, что ему это дается непросто. Каждый шаг по ступеням – мука. Но Мор сцепил зубы и преодолел подъем. Я пошла следом. Некротические сети сработали безупречно. Незваный гость, точнее гостья, лежала на полу, корчась от боли, а возле нее, шипя и рыча, собрались у мертвия. Я присмотрелась и остолбенела, когда поняла, кто именно пришел в наше укрытие. «Анна?» С недоверием обронила я. «Глазам не верю!» «Твоя нога!» Нога Анны, которая еще час назад была спрятана под окровавленными бинтами, сейчас выглядела абсолютно здоровой. Не следа того что утром бедняжка угодила в капкан. «Лирида, не подходите к ней!» Мор выставил руку, заставляя держаться за ним. На ладони профессора вспыхнуло зеленое пламя. «Пощадите! Молю!» Заклятие сетей отпускало. Анна уже могла говорить. По ее щекам бежали слезы. Но я не верила ни им, ни самой женщине. «Ты заманила меня в деревню!» Процедила я. «Зачем?» Анна попыталась отползти назад, Но я отдала своему умертвию мысленный приказ. Скелет, гремя костями, прыгнул к двери и захлопнул ее. Она всхлипнула. Ее глаза испуганно метались между пугающими существами. Хорошо, что они так действуют на нее. Плохо, что это продлится недолго. Поднятые таким заклинанием умертвие путешествуют с хозяином не больше пары часов. Существа вытягивают много сил, если не привязать их к камню души. У меня такой был, но я никогда им не пользовалась. Да и не хотела, если честно. После того, как Мор сказал, что видел кости Скеллы в округе, меня не покидала надежда собрать останки питомицы и попытаться призвать ее дух через камень. Знаю, что один призыв другому не мешает. Но было боязно все случайно испортить. «Простите, госпожа, простите!» – захныкала Анна. «Мы вас так ждали!» «Простите, что заманила обманом, но иначе, боюсь, вы со мной бы ни за что не пошли!» «О чем она?» Тихо спросил Мор, но я сама ничего не понимала. «Вы ждали меня?» она быстро закивала и шумно всхлипнула, когда у мертвя Мора громко заречала. «Зачем вам я?» «Как же, госпожа?» она дрожа, села на колени и низко поклонилась. «Ваше появление было предначертано!» «Было предначертано, что вы заманите лириду в ловушку, которая на входе лишит ее сознание. Зло произнес Мор. Анна наградила его гневным взглядом, от которого даже я ледяными мурашками покрылась. Было в этом что-то жуткое, зловещее. «Отвечай ему!» — приказала я, и Анна снова стала покладистой. В священной книге написано «Когда в поселении явится богиня в теле человека, она падет к нашим ногам» чтобы позже мы склонились к её». Я старалась держать на лице маску невозмутимости, но тут не выдержала и нахмурилась. «Что за бред я только что услышала? Многие девушки приходили до вас, госпожа. Но лишь на вас пророчество исполнилось. Хотела сказать, что дело не в пророчестве, а в ловушке Лоркрафа, но прикусила язык. Вряд ли Анна знает, кто он такой. Лучше задавать другие вопросы». И сделать это осторожно. Однако услышанная, еще одна монетка в копилочку с названием «Лоркрафт нас ждал». Он подготовился настолько, что знал, «На входе в деревню будут чары, которые сработают лишь на мне». Лоркрафт планировал поквитаться со Скеллой и использовать ее кости, или у него был иной рычаг, предоставленный тайным помощником. Я снова подумала об Этаре, Чувствовала, что Мор не хочет обвинять старую подругу, даже мысленно. Но у меня не получалось верить, что профессор безвинна. Готова руку на отсечение отдать? Это Рейлор Краф, Заодно. Зачем я вам? Чтобы спасти от чудовищ, которые приходят из потусторонья. Так сказано в книге. Вы спасете нас, госпожа. Судя по тому, как на меня покосился Мор. Он тоже не в курсе о странной книге и каких-то мутных пророчествах. «Откуда у вас та книга?» «Мы нашли ее рядом с Хьюсом. Несколько лет назад, когда первые чудовища пришли в деревню, сразу было ясно, что эта книга – послание темных и светлых богов. Не нужно было уточнять, чтобы понять. Хьюс не выжил. В первые годы книга была почти пустой, но порой в ней появляются новые страницы». И что на них? Пророчества и подсказки, разумеется. Мы всегда знали, что вы, госпожа, придете, Но до недавних пор не догадывались, как отличить вас от обычных девушек. Нам была известна лишь внешность. Но молоденьких блондинок в королевстве тысячи. Как найти ту самую? Многие наши соседи за годы потеряли надежду воочию увидеть вас. Моя сестра и вовсе уехала из деревни в Гаратис, чтобы искать богини уже там. Она устроилась в модный салон и среди гостей высматривала вас. Не так давно Луиза отправила мне письмо, в котором хвасталась, что нашла нашу госпожу. И даже коснулась ее руки, но я не поверила. Сохранять маску спокойствия – все равно, что держать натянутую до предела тетиву. Внутри меня трясло, но я старалась не подавать виду. Слова Анны напугали до темных клякс перед глазами – до мельтешащих перед внутренним взором картинок из прошлого. Я ведь встречалась с сестрой Анны, тогда в магазине в столице. Она узнала меня по внешности и кинжалу, который нашла в моих вещах. А я чувствовала беду, но не понимала, откуда тянутся ее ледяные пальцы. В мыслях царил кавардак. Все это в голове не укладывалось. Если за всем стоял лор Крав то и книгу подкинул жителям он – И брешь тоже его рук дело. Возможно ли такое? Но даже если так, как он узнал еще несколько месяцев назад, где именно я буду проходить практику? Как узнал, что приеду в Ампло? Как сумел так быстро подсказать деревенским, как вычислить меня? Лор Крафт совсем недавно заполучил кости Скеллы. Даже если допустить, что он установил зачарованные сети ночью, то как он дописал подсказку? «Ты можешь показать нам ту книгу?» – спросила я, глядя на Анну сверху вниз. Она до сих пор сидела на полу. именно за этим я и пришла!» – пролепетала она. «Мы ведь не дураки и поняли, что этот мужчина хочет украсть вас!» Она с презрением указала на Мора. И тот возмущенно фыркнул. В этом явно читалось. «Мне не нужно красть лириду Она сама с радостью пойдет со мной». Так и было. Я бы с удовольствием сбежала прямо сейчас. Но не выйдет. Если чары установлены по периметру деревни, я потеряю сознание, едва попытаюсь выйти за дозволенные границы. Сможет ли мор справиться совсем в одиночку? И какие еще карты есть в рукавах деревенских? Не переживай, Анна. Я никуда с этим мужчиной не пойду. Я выдавила ласковую улыбку. Анна чуть ли не засветилась от счастья и довольно кивнула. Он просто мой защитник, исполняющий приказы. Ложь легко слетала с губ. Я старалась не смотреть на Мора, чтобы случайные взгляды не выдали наш обман. Я хотела уйти, признаюсь. Но теперь покажи мне книгу. Если это та великая реликвия, о которой я думаю, то больше я никуда отсюда не уйду. Мое место рядом с вами. Навеки. Теперь я точно видела, что Анна безумна. Стоило лживым словам о реликвии сорваться с губ, стоило пообещать остаться, как Анна начала плакать от счастья. Она не могла успокоиться и кланялась так низко, что лбом касалась пола. Смотреть на нее было жутко. Проклятая книга поселила ядовитую надежду в сердцах деревенских там, где раньше царил лишь ужас. Люди боялись ищадей, что лезли из бреши. Она явно была где-то неподалеку. И открылось уже давно. Чудо, что директор Снежного Пика как-то засек искажение магического фона. Или же его кто-то надоумил. Лоркрафу ведь нужно было как-то заманить нас с Мором в Ампло. Непонятно только, как негодяю удалось так сильно запугать жителей, что те даже к рыцарям не решились обратиться. Они годами оставались со страхом один на один и ждали спасительницу из книги. Когда она выбежала из дома, мы услышали, как радостно она завопила на всю округу. «Богиня останется с нами! Богиня нас спасет! Мне хотелось закрыть уши ладонями и закричать от отчаяния. «Лор Крафт заманил нас в секту!» Вместо крика выдохнула я. Мор мрачно кивнул, и мы принялись ждать. Нужно узнать, что за книга запудрила разум целому поселению. И уже потом думать, как сбежать. Анна принесла книгу. Да не одна, а в сопровождении еще десятка благоговеющих деревенских. Когда я возникла на пороге, чтобы забрать пухлый, потрёпанный томик, они опустились на колени. Все это одновременно и раздражало, и пугало. «Не нравится, что вас считают богиней?» Посмеялся Мор, когда мы снова остались одни. Деревенские не хотели, чтобы мы запирались в доме. Но теперь, когда я знала о своем статусе здесь... «Требовать было проще. Меня почитали, хоть и делать это было не за что. Отвратительное чувство. Призналась я. Будто я обманщица с короной из палок». «Ваша корона вовсе не из палок, лирида И вы знаете об этом так же, как и я». Я не выдержала взгляда Мора и первая отвернулась. Понимала, на что профессор намекает. «Я не должна чувствовать себя обманщицей, ведь на самом деле достойна почитания». «Скоро люди передо мной всегда будут преклонять колени, И в этом нет ничего странного. Правда ведь? Нам с Мором пришлось сесть рядом за большой пыльный стол. Это и раньше было бы неловко. А теперь, когда профессор почти признался в том, что я ему не безразлична, стала и вовсе пыткой. Для нас обоих. Мы старались сидеть как можно дальше друг от друга. Но близость все равно кружила голову. Я кусала губы и боялась лишний раз потянуться к книге. Ведь это означало, что наши с Мором руки могли соприкоснуться. Краем глаза я то и дело посматривала на профессора и завидовала его выдержке. Он почти не выдавал своего волнения. Но оно, однако, читалось в рисковатых движениях и в том, как профессор подбирал слова и порой запинался. «Целый том, посвященный величию пустоши», констатировал он, когда мы пролистали почти всю книгу. «Вам нравится?» «Не очень-то. Несмотря на то, что многие вещи явно взяты из подлинной литературы, лжи тут немало». «Например?» Мород одвинул от себя книгу и всем корпусом повернулся ко мне. Мелочь, но так он будто давал понять, что я ему интереснее, чем проклятая поддельная реликвия. «Например, пустошь. Никак не связана с разломами». А книга утверждает будто бреши возникают если люди как-то разгневали богиню ерунда я тоже раздраженно оттолкнула книгу и шумно выдохнула Лрравф постарался чтобы промыть беднягам мозги с помощью книги запугал их будто луны рыцари враги и пустоши и если обратиться к ним гнев богини сотрет поселение в пыль создал целый культ пустоши скорее секту хмуро поправил мор И вы, Лерида, в ней центральная фигура, вовсе не пустошь. Но зачем? Как? Как Лоркрафт вообще что-либо дописывает в книгу? Я успела расспросить жителей, и они сказали, что никто посторонний в последние дни не приходил. Он притворяется одним из деревенских? Вряд ли. Намекаете на магию? Но от книги не исходит никакой энергии. И тут меня осенило. Я резко умолкла прокручивая вспыхнувшую мысль и проживая недавние воспоминания. В столе у Лоркрафа была чернильница с антимагическим порошком. Он ткнул в нее скелу и... Я прикусила губу, покачала головой. Как же сложно было вспоминать о Скелле. Заметила, что рука Мора дрогнула. Он хотел коснуться моего плеча, поддержать, но в какой-то момент передумал. «Неудивительно». Я отреагировала очень остро на признание профессора. Невероятно, что после такого он все еще относится ко мне тепло. Значит, он писал эту книгу и правки в нее теми чернилами, чтобы они блокировали следы использования артефакта или портала. Но возможно ли это? Не будут ли чернила блокировать магию артефакта? Не собьют ли портал? На последнем слове меня почему-то окатило холодной волной страха. Все больше деталей указывало на то, что у Лор Крафа был помощник. Лоркраф догадывался, что Мор покинет Далит ради меня. Почему? Надеялся, что молодого Мора так крепко зацепила девчонка в день поступления? Или потому что знал, что Мор все эти годы за мной наблюдал через артефакт? Кому бывший профессор школы Луны пытался отомстить? Мне? «Люциусу Мору? Или нам обоим? Как узнал, что мы будем в Ампло, куда лор крафа сослали? Или то, что нас направили именно сюда? Не совпадение? Слишком много вопросов и ни одного ответа». Покачала головой я. Судя по тому, каким задумчивым выглядел профессор, мы думали об одном и том же. Нельзя тут оставаться. Здесь мы в капкане, да еще и на территории врага. Мор потянулся к книге и заглянул в последние страницы. Я так делала пару минут назад. Те оказались пусты. Все обрывалось на том, как вычислить богиню среди простых людей. По усталому вздоху Мора я поняла, что и он ничего нового и полезного там не обнаружил. «Мы уйдем», — пообещал он. «Сегодня ночью. Только нужно подумать, как». Несколько минут мы провели, перебирая варианты. Однако решение было гораздо проще, чем казалось. Поняв это, я довольно улыбнулась. «Кажется, у меня есть идея».